Черная струя накрыла оставшийся вездеход и коснулась начальника, чудом миновав остальных. Начальник умер, не приходя в сознание, по дороге в лагерь. Ноги у него до колен стали металлическими, сохранив форму, данную им природой. У тела начальника группы суетились растерянные врачи и биологи. Двое из них были академиками с мировым именем. Ивашура постоял, посмотрел, стиснув зубы, послушал реплики врачей и вышел из вагончика на свежий воздух, в толпу молчавших людей, среди которых были и иностранные корреспонденты. Слова были лишними в этой ситуации. Начальник группы знал, на что шел, но это не снимало ответственности за его жизнь с начальника экспедиции. «Покажите, где это произошло», — попросил Ивашуров толпу. Переглянувшись, вперед вышли двое парней в стеганках. «Мы покажем». «Садитесь в вертолет. Пойдем сверху». Через четверть часа вертолет завис над местом неудачного эксперимента. С 200 метров была хорошо видна серая, гладкая, отблескивающая металлом полоса, уходящая к башне. Там, где легла на землю трасса мертвого выброса. Гусеничный вездеход располагался у края той полосы и казался неповрежденным. Но когда вертолет приземлился, все поняли, что он целиком металлический. Все, даже стекла кабины и прожекторов, пластмассовые гусеницы, резиновые когда-то клапаны карманов с инструментом, брезентовый верх, все превратилось в металл. Ивашура взял пробы металла, предварительно включив дозиметр. Радиационный фон был выше, чем обычно, но в пределах допустимой нормы. Потом они покружили над местом установки буровой, но ничего не нашли. Полоса земли до самой башни была абсолютно голой. Ни камня, ни кочки, ни дерева, ни кустика. Ивашура понаблюдал в бинокль за черной брешью в стене башни и дал команду возвращаться. Он понимал, что полоса спокойного, если можно так выразиться, изучения башни закончилась. И началась другая полоса постановки важных проблем, нервного напряжения, спешки и в финале схватка с башней, сила на силу, если не хватит ума на интеллектуальный контакт. Но здесь не все решали люди.